Ребята, это я, Чивостик Сижу в библиотеке на книжной полке Жду дядю Кузю Он в своем кабинете Чинит время-скок Вы помните? Это такой аппарат Который может доставить нас В какое угодно время и место Его дядя Кузя Сам изобрел И похоже сегодня Нам предстоит новое место Путешествие. Чевостик. Чего? Чевочка с хвостиком. Привет. Мр, холодно на улице. Заварю-ка я зелёного китайского чаю. А ты пока подай мне вон ту книгу. Какую? Там, на полке за вазой. Осторожнее. Чуть не разбил. Еле успел подхватить. Хотя ладно, подумаешь. Ну, упала бы посуда, ведь бьётся к счастью. Как сказать? Этой старинной вазе чего стик больше 500 лет. Её подарил мне мой друг-итальянец, и я ею очень дорожу. Вот, держи книгу. Это та, что ты просил? Да. Конфуций. Хотел освежить в памяти некоторые его высказывания. Вот, например, «Уважать всякого человека, как самого себя, и поступать с ним, как мы желаем, чтобы поступали с нами. Выше этого нет ничего». Или еще, «Величайшая слава не в том, чтобы никогда не ошибаться, но в том, что...» чтобы уметь подняться каждый раз, когда падаешь. Ух ты! А кто такой Конфуций? Древний китайский мудрец. Опять китайский? Что там многовато вокруг нас сегодня китайского? И гораздо больше, чем ты думаешь, малыш. В Китае В великой стране с тысячелетней историей изобрели столько вещей, без которых мы не можем представить сегодня нашу жизнь, что и не счесть. Например. Пожалуйста. Стол наш застелён шёлковой скатертью. Шёлк научились делать в древнем Китае. Чашка, из которой я сейчас пью чай, сделана из знаменитого китайского фарфора. Или вот Китайский заварной чайник. Дядя Кузя, а чайник-то у тебя не фарфоровый, а железный. Чего, стек? Он чугунный. Чугун начали в глубокой древности выплавлять именно в Поднебесной. Где? Китай часто называют Поднебесной страной. Большую часть её огромной территории занимают горы. своими вершинами устремлённые к небесам. Китай родина четырёх величайших изобретений в истории человеческой цивилизации. И два изобретения из четырёх я сейчас держу в руках. Не путай меня, дядя Кузя. У тебя же в руках всего одна книга. Совершенно верно. Книга сделана из бумаги. Бумагу изобрели в Китае. И печатать на бумаге тоже научились в Китае. Вот тебе два изобретения. Кстати, и переплетать книги тоже начали китайцы. А ещё два изобретения. Какие? Компас и порох. Что же в них такого великого? Чего, стек? Когда мореплаватели всего мира узнали, что такое компас, они получили возможность без страха путешествовать в открытых морях и океанах. даже когда нет возможности находить дорогу по звёздам и всегда определять по компасу верный путь. Благодаря этому и торговля между странами начала развиваться, и новые географические открытия совершались. Понятно. О порохах. А появление пороха это настоящий прорыв в военном деле. И снаряды И пули, и ружья, и пушки, везде нужен порох. А ещё и фейерверки, салют это тоже порох. Как интересно! Дядя Кузя, а давай сегодня отправимся в Китай. И знаешь, куда я хочу попасть? И куда же? Туда, где сделали твою вазу. Можно? Хмм, дай подумаю. А, э -э пожалуй, можно. Устанавливаю на время скоки место «Восточный Китай» и дату «1430-й год». Вперед, время скок!